И только когда в тоне режиссера послышалось «Я все сказал», и он действительно умолк, кто-то из артистов-старейшин робко осмелев проявил заботу. «Удобно ли вы сидели? У нас такой скверный зал. Мне всегда удобно. А зал действительно у вас плох, и какие-то кошки бегают по ногам». Поднялся хохот. Теперь уж смеялись все. После этой прекрасной минуты мы, наконец, стали самими собой, и Андрей Александрович поинтересовался, нет ли среди нас любителей уплывать в море. Не осознав, что он разумел подуплывать в море, и не владея никаким стилем в плавании, а лишь умея держаться на воде, я изъявил готовность плыть. Прекрасно завтра утром мы это и проделаем, там и поговорим. Утром, мощно рассекая воду, он уплывал далеко вперед и ждал меня. Не успевал я доплыть до него, как он вновь торпедой уходил к горизонту, явно намереваясь для начала переплыть Каспий поперек. Видя, наконец, что вместе с силами я теряю и плавучесть, он улегся на воду, как в постель, и явно был обрадован, когда я, вытянувшись с них его, глубоко задышал ртом.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 Ничего не кончал. Ах, вот откуда эта самобытность. Ну что ж, бывает и так. Нужно работать в хороших театрах, где-нибудь в центре. Поезжайте в Москву, здесь ничего не достигнете. Здесь прекрасна вода, утро, пляж и солнце. Но театр оставляет пяток достойных актеров. А добрую половину труппы нужно будить, а остальные вообще отговорил и горы. Нет, конечно, в Москву.